Глава 24. Я стояла на верхушке самой высокой башни, с которой был виден весь город, блистающая столица Дрина. Прошло уже 12 лет, а я всё вспоминала наше путешествие сюда, эпичное приземление посреди дворцовой площади в лучах заходящего солнца, высыпающие из всех дверей стражники, слуги, придворные. А мой муж Развернув к себе лицо, он с беспокойством глядит в мои глаза. Он опять боится за меня. Любимый, я улыбнулась ему и сама потянулась за поцелуем. «Все будет хорошо, я же обещала», — говорили мои глаза. «Я уверен в тебе, маленькая», — отвечали его. И несмотря на огромное количество народу, окружавшего нас, стояла тишина. Никто не решался даже дышать громко. Пока правитель Аронии Саир Урсун занял нахмар, изволил целоваться со своей женой, укрыв её своими сильными крыльями. Вот крылья сложились за спиной и дранильца, открывая всем присутствующим человеческую женщину, укравшую сердце великого Саира Нахмара. Коллективный вздох заставил меня вынырнуть из нирваны чувств, которые дарил этот мужчина. Я и кинула взглядом присутствующих Множество незнакомых лиц Люди, дронильцы, военные, штатские Но у всех на лицах удивление Добрый вечер Проговорила негромко Но в этой тишине, думаю, меня услышали все И зашевелились Кто-то кланяясь до самой земли Кто-то, только склонив голову и прижав кулак к груди Саэр Нахмар Вперед вышел широкоплечий дронилец. Поприветствовал сдержанным поклоном. Увы. Он осмотрел нас тревожными глазами. Вы здесь, но ну, как? Без охраны, без слуг. Талиша. Это Лан Нурсум Данилн Ман. Мой друг и советник. Представил мне мужчину нахмар. Ман, мы прилетели. Остальные будут через несколько дней. Но как же охрана? Моя жена желала путешествовать только в моей компании. Чуть улыбнулся нахмар. Странно, что вы не прихватили её раба, усмехнулся советник, желая поддержать тон разговора. Из-за тугого комка в горле стало трудно дышать. Всё время пути я старалась не думать о рофе, а тут вот. Я судорожно схватила руку мужа ещё поддержки. В ответ меня притянули к себе и прижали к груди, позволяя скрыть повлажневшие глаза. Ман, он умер. Негромко произнёс Саир, утешающий глади меня по спине. Вот теперь даже не знаю, что делать. Ров был единственным, кому безраздельно доверяла моя жена. Ман, он умер. Негромко произнёс Саир, утешающей глади меня по спине. Вот теперь даже не знаю, что делать. Руф был единственным, кому безраздельно доверяла моя жена. Оля, я прошу простить, что напомню. Невероятным усилием я удержала всхлип, сделала несколько глубоких вдохов, отодвигая образы, что теперь причиняли только боль. Закрыла воображаемую дверь, тяжёлую, дубовую, обитую железом. Ров давным-давно научил меня этому приёму. Может, уже тогда он знал, что. Подумаю потом. Сейчас мы окружены подданными моего нахмара. Нельзя показать слабость. Я обещала ему. Отстранилась, поднимая на мужа уже сухие глаза. "Лан, вы не могли знать. А следовательно, вам не за что просить прощения". Распорядитесь проводить меня в покой. Как видите, мне необходимо привести себя в порядок. Муж ободряюще улыбнулся, нежно коснулся кончиками пальцев щеки и чуть качнул головой. Как же девочка пережила тяжело. Ахмар прикрыл глаза. Но сейчас она всё-таки с вами, Саэр. Да, мам. И мне необходимо оградить мою жену от любой опасности. «Любой. Слышишь?» «Сайр, я все сделаю для Лани Талиши!» Ман отвесил глубокий поклон и поспешил вслед за девушкой. Рабынь было много, и они были весьма шумные. Это несколько раздражало. Ну что в самом деле, я не в состоянии сама раздеться и пройти в бассейн, который тут скромно называли ванной. Моего терпения хватило минут на десять. После этого я отослала девушек прочь. Наверняка рисковато. Хотелось побыть одной, ну, может быть, с мужем. Однако у него наверняка дела, правитель. Что ж на это скажешь? Я устроила голову на бортике ванной и закрыла глаза, расслабившись. Я прикажу во дворцовом парке отгородить место для крытого бассейна. Ты сможешь там плавать в любую погоду. Услышала я желанный голос. Помещение можно сделать больше и вокруг устроить оранжерею. Улыбнулась я, не открывая глаз. Мне нравятся цветы осани, да и другим растениям, думаю, там найдется место. Сегодня же распоряжусь. Большие ладони накрыли мои плечи и заскользили вниз, даря тепло. Не ожидала, что ты придешь. Посмотрела на мужчину сквозь ресницы. Ты выгнала рабынь маленькая. Я не ответила, только грустный вздох не смогла удержать. «Мы что-нибудь придумаем. А если ты возьмешь на себя управление дворцом, будет совсем замечательно. Здесь не хватает хозяйки». Нахмар скинул одежду и опустился в воду около меня. Притянул к себе, подарил чувственный поцелуй. «Мне понравилось, какой жил мой родовой замок после твоего появления там». «Тебе правда понравилось?» Я с наслаждением прижалась к мужу. Да, Талеша. Мне нравится всё, что ты делаешь. Касается это рабов или наведения порядка в запущенном замке, отношения ко мне или выращивание редких растений, скачек верхом на коуни или спасение незнакомых тебе женщин, полётов и плавания. Маленькая ладья. Я люблю тебя во всех твоих проявлениях. Даже когда ты заставляешь едва не выскакивать из груди мое сердце от страха за тебя. Прости, что заставила испытывать такое неподобающее правителю чувство, как страх. Мои руки скользнули на талию мужчины. Только ведь ты сам дал мне власть над ними. Я не могла не помочь. Конечно, маленькая. Мне не в чем упрекнуть тебя. А еще я буду вечно благодарен богине, что она не позволила этим варварам причине тебе вред. Нахмар потянулся за мочалкой. Я позволила вымыть себя и отнести на кровать. С интересом осматривала покои. Мебели из тёмного дерева, сдержанная тона в интерьере, ничего лишнего. Это мои покои. Заметив интерес, с которым я осматривалась, прокомментировал муж. Теперь и твои. Если считаешь, что нужно что-то переделать, Я только за. Мне нравится. Улыбнулась я, наблюдая, как и дранилиц вытирает влагу с широкой груди. Здесь чувствуется твой стиль? Значит, ты не хочешь, к примеру, прибить полочку для разных там милых безделушек? Он оказался рядом и потянул меня на себя. Ну, если только расположить между окном и камином на толстом ковре уголок с комодом, для детских игрушек. Я улыбнулась, устраиваясь поудобнее. "Я правильно понял тебя, моя маленькая лания?" Его руки соскользили по телу, а в глазах появилось недоверие. Нахмар прижалась к её горячей коже, не в силах выдерживать этот взгляд. Если богиня Марания привела меня в этот мир и устроила всё для того, чтобы сейчас я оказалась здесь, на твоём ложе, в твоих руках, Кто я, чтобы спорить с ней? Маленькая Алания. Он прижал меня сильнее. Любимая маленькая Алания, я не обману твое доверие никогда. И если случится, что ты понесёшь от меня то сделаешь счастливейшим из идотронильцев во всех мирах. Через несколько дней пришёл отряд из замка. Я с удовольствием гладила урчащего от моих ласк кусара пока Лан сам рассказывал Нахмару о спешных сборах и путешествиях в столицу, личная охрана, и, к моему удивлению, с одронельцами приехала Заира. Она упала к моим ногам, едва ей помогли оказаться на земле. Молила выслушать, и я пообещала, столкнувшись с просительным взглядом Нарха. Он тоже был здесь. Женщина путешествовала с ним в одном седле. Как выяснилось позже, Эти двое нашли друг друга, и спустя месяц уже уходили на корабле капитана Лахмара в далёкое путешествие, предварительно разумеется, став супругами. А сейчас я старалась проводить их. Давайте встретимся чуть позже, тронула руку женщина. Отдохните, умойтесь дороги, а вечером приходите, мы обязательно поговорим. Сердце застучало быстрее, когда я увидела, как Сан передавал на хмару две пухлые тетрадки, очень знакомые. Я часто видела, как Ров в них что-то записывал, и теперь мой взгляд прикипел к ним. Мой внимательный муж, разумеется, заметил это и качнул головой, приглашая идти за ним. Я сидела в глубоком удобном кресле в кабинете Саэра и в который раз перелистывала тонкие странички, покрытые аккуратными завитками рун. Кое-где виднелись рисунки, сделанные тем же карандашом, коим был написан и текст. Все, что осталось от близкого человека. Пара тетрадей. Ах, нет. Тетрадей оказалось три. Одна из них хранилась в письменном столе на хмарам. Первая. Та, где он описывал. Первая. Та, где он писал о себе и как я попала на корабль. Богиня. Если бы я только знала, что Шуарин давно уже точил зубы на парня. Он никогда не говорил мне об их отношениях. Когда? Ни слова. Я не хотела плакать. Слёзы сами закапали на раскрытую страницу. Мой милый Ров, я слишком была погружена в свои переживания, а ведь должна была заметить. Эй, мне в руки лёг тонкий платочек. И на корточке перед креслом опустился нахмар. Мы ведь не забудем его, верно? Ров, а ну-ка возвращайся. Я предупреждала, что тебе еще рано делать такие трюки. Ну, мам, я ведь с отцом, он страхует меня. Раздалось недовольное сверху. Приземляйся. Приземляйся. Не надо заставлять маму переживать. Ей это очень не полезно. Голос любимого мужа не давал возможности возразить. Вокруг меня оказались сразу двое дорогих мне мужчин. Нахмар и его маленькая копия. Большие руки привычно обняли меня сзади, а маленький Рафанаил прижал ухо к моему животу. Ну когда ты уже появишься, братик, а то мама переживает и переживает. И всё только за меня. Я повернула голову, чтобы видеть мужа, и мы невольно рассмеялись, встретившись с ним глазами. Моему сыну 10. А он уже пару лет как летает. Разумеется, вместе с отцом. Я провела ладонью по встрёпанным волосам мальчишки. Но, разумеется, они тут же опять встали дыбом, хупрямые, как и его характер. Он родился спустя пару лет после того, как я оказалась во дворце правителя Нахмара. Помнится, живот был огромен, и я жутко боялась рожать. До да, малыш. Да. Малыж ждался мне тяжеловато, но рядом был муж. Помогал, успокаивал, поддерживал. Сам обмыл ребёнка, не доверив это дело никому. А потом сказал то, от чего в душе поселилась уверенность, что как бы тяжело не было, над дном малыше у меня становится. Мой наследник. Я назову тебя Ров. Он коснулся губами сморщенного лобика маленького Дронильца, а я разрыдалась, не в силах удержать в себе чувства. Так и получилось, что наследник властителя Аронии получил имя, некогда принадлежавшее некому неизвестному рабу. Разумеется, у Дронильца тем более истинного не могло быть такое короткое имя. И только я да отец называли его сокращенно Рофом. Для остальных он первый наследник Саэра, Занил Нахмар Рафанаил. Надеюсь, скоро появится второй. Конец.